Глава 15 Гомосексуалист в семье. Аффирмация. Мы благословенные особо драгоценным даром. Выход на свет. Для человека гомосексуальной ориентации крайне трудно рассказать своим родителям и членам семьи о своей атипичной сексуальной ориентации этот выход на свет в кавычках требует огромного мужества так как слишком часто решившегося на него встречают враждебность и положение изгоя безусловная любовь исчезает или затеняется фальшивой моралью или страхом перед тем что скажут люди в кавычках Каждый человек на нашей планете – уникальное создание и пришел сюда, чтобы работать над своим духовным развитием. Мы не можем судить других, не мешая при этом своему собственному духовному росту. Если у родителей ребенок гомосексуалист, значит, они сами выбрали его, в скобках на уровне души чтобы поработать над уроком, заданием открыть свои сердца. Нельзя винить себя в сексуальной ориентации ребёнка. Надо научиться принимать его таким, какой он есть, и любить его за это. Намного легче быть откровенным с родителями, если вы честны сами с собой. Если мы чувствуем, что недостаточно хороши, тогда почти невозможно уговорить других принять нас такими, какие мы есть. Когда мы откровенны в своей любви к себе, мы разговариваем с людьми, чувствуя в себе особую внутреннюю силу. Очень многие члены нашей группы поддержки еще не говорили родителям, что они геи и больны спидом. Я часто слышу, «О, нет, я не могу рассказать об этом моим родителям. Они этого не примут». Или «Это причинит им слишком сильную боль». «Вы так несправедливы к родителям». В этих словах вы пытаетесь прожить их жизнью. Настаивайте на том, что знаете точно, какие чувства они будут испытывать. Позвольте же им самим жить своей жизнью. Как они смогут вырасти духовно, если вы отказываете им в этом переживании? Сказать кому-то, кто вы есть на самом деле, не означает причинить тому человеку боль. Если они решат, что их оскорбили, это будет их собственный выбор. Но ведь есть и другие чувства, кроме чувства оскорблённости. Позвольте им выбирать самим. В нашей группе мы предлагаем человеку, который собирается открыться, некоторое время попрактиковаться перед зеркалом. Выберите родителя, с которым вам сложнее всего разговаривать, и представьте перед зеркалом ваш разговор с ним или с ней. В первый раз вас могут переполнять эмоции. Но ведь вы всего лишь сидите перед зеркалом. Во второй раз это пройдёт уже менее болезненно. А если практиковаться ежедневно, то с каждым разом вам будет всё легче и легче. И тогда, в конце концов, наступит время визита или телефонного звонка, вы обнаружите, что каким-то дивным образом взаимоотношения между членами вашей семьи стали более тёплыми, чем вы ожидали. Начните со слов «Мам» или «Пап, есть кое-что, что я хочу тебе сказать». Затем расскажите, кто вы есть. Можете добавить. Я боялся говорить об этом раньше, потому что... Скажите, чего вы хотите от них. Не говорите. Я не хочу, чтобы вы отвергли меня. Лучше замените это на следующее. Я хочу, чтобы вы любили, принимали и поддерживали меня. С каждым днём вам станет всё яснее, что именно вы хотите сказать. Посылайте родителям любовь всякий раз, когда думаете о них. А в промежутках между этим Работайте над любовью к себе. Если после вашего рассказа родители разгневаются, помните, что это их первая реакция. Дайте им немного времени, чтобы остыть, переварить, в кавычках, услышанное. Как любые родители, они, возможно, уже давно подозревали кое-что. Поэтому позвольте им быть теми, кто они есть, так же, как вы хотели бы, чтобы они позволили вам быть тем, кто вы есть. Продолжайте посылать им свою любовь и твердите себе, что у вас замечательные, полные любви отношения с семьёй. Как мы выяснили, подобная работа в уме Очень эффективно. Внутрисемейные отношения улучшаются, а иногда даже происходит внезапный поворот на 180 градусов. Любовь реально существует, и вы поможете им ее найти. Если вы все-таки столкнулись с тотальным отрицанием вас, Создайте себе свою собственную семью из людей, которые вас любят. Если вас никто не любит, начните любить себя сами. Найдите или создайте группу поддержки. Такие группы становятся заменителями семьи. Помните, что всё, что вы отдаёте, возвращается к вам.